Глава вторая. Касание. Выдохнул Валти, выбираясь из кресла и меняя пилотский шлем на боевой. Открываю шлюз. Начали, Орлы. Отрывисто с командовал Скотч и первым незримой тенью выскочил в печной ад Иншуди. Без сомнения, слабые блики включенного камуфляжа напрочь потеряются в пляске призраков, как именовали перевертыши воздушное мариово над раскаленными песками пустыни. Это плюс. Странный десант на планету Оаонс вошел в активную фазу. Кораблик сел внутрь периметра резиденции, точно в центр круга испекшегося и отвердевшего словно пенобетон песка. Никто из землян уже толком и не помнил, что такие вот круги, правда, не такие геометрически безупречные, оставались после посадки любого древнего космического корабля приматочника. Даже после того, как Земля была признана Галактическим Союзом и получила антигравитацию, ветераны приматочники еще какое-то время использовались весьма активно. Но с тех пор прошло более пяти веков. Метрах в трехстах от посадочной площадки виднелись невысокие строения, разбавленные реденькой с отливом желтизны зеленью. Но на фоне окрестных дюн это место казалось сущим оазисом. Да оно и было а з и с о м с запасами воды, климатическими установками, мощными охладителями и прочими прелестями цивилизации. Непокорная природа оказалась временно вытеснена за пределы огороженной территории, но при мимолетном взгляде на дюны сразу становилось понятно, сколь з ы б к о владычество разума на этом пятачке внутри периметра и насколько легко пустыня может ворваться сюда. И мигом вернуть все на круги с в о я По дорожке к месту посадки катера направлялись двое местных. С такого расстояния было видно только то, что они облачены в светлые одежды. Но оба вооружены, в этом можно не сомневаться ни секунды. Десантники действовали по отработанному за две недели перелета на черной хризантеме сценарию. Почти все, кто в камуфляже р е з в о разбежались в разные стороны. Но посадочную площадку не покидали. Возникающие в сыпучем песке следы выдали бы их с головой. Мельников, камуфляжа не включавший, медленно вышел из корабля. Он шагал с трудом, держась рукой за все еще прохладную обшивку кораблика, и вдруг сполз на песок у самого шлюза, словно его оставили силы. Двое на дорожке это видели и, естественно, обеспокоились. Перешли с размеренного шага на бег, добежали они быстро, примерно за минуту. Хитрец Мельников упал так, что снаружи осталось туловище и ноги, а верхняя часть корпуса пряталась в шлюзе. Да к тому же упал он лицом вниз, максимально оттягивал момент узнавания, точнее не узнавания, момент, когда охранники поймут, что прилетел вовсе не сынок президента. Второй без к а м у ф л я ж н ы й напарник по границ напялил пилотский шлем и склонился над Мельниковым, с п о н т о м помощь оказывал. Скотч с гавайцем, которые невидимками стояли на подхвате, все это уже несколько десятков раз отрабатывали на тренировках и не могли не признать, выглядело сие представление очень правдоподобно. Охранники так ничего и не заподозрили и сообразить успели не больше. Скотчу с Гавайцем работы вообще не д о с т а л о с ь Мельников с товарищем синхронно взяли обоих, никто даже не пикнул. Секунда и п е р е в е р т ы ш и с п р ж ж е н н ы м и насквозь головами были втянуты внутрь корабля. Одежду с них моментально содрали. Мельников с напарником облачились, а Скотч с Гавайцем отключили боевой камуфляж. Теперь прибывших пилота и резидента предстояло изображать им. Скотч, играя роль то ли уставшего, то ли раненого, шел подволакивая ноги и держался за плечо Мельникова. А Гавайец бурно жестикулировал на ходу, словно объяснял какие-то неожиданные маневры корабля. Движения его точь в точь напоминали пассы пилотов истребителей, которые с одиночек. Собственно, Гавайец и бормотал на ходу нечто пилотское: захожу я ему в хвост. Жучков с микрофонами и прочей дрянью на одежде охранников не было, проверили. Поэтому Гаваец й мог молотить любую чушь, любую рыбу, как детскую сказку в изложении старого п р о п о и ц а Остальная часть группы побежала вперед, стараясь не ступать на неспехшийся песок. Когда о д о л е л и примерно полпути к внутреннему периметру, Мельников негромко сообщил: "Спутникам на дна м и х а н а а роботам тоже". Ему никто не ответил. У антикварных ворот с механическим приводом поджидали еще два охранника. Едва четверка актеров-импровизаторов приблизилась настолько, что подмену смогли бы распознать, охранников у ворот сняли, ушедшие вперед невидимки. с н я л и с столь же быстро и безжалостно, ибо другого выхода попросту не было. Война есть война, особенно если действуешь в глубоком тылу противника. Теперь медлить и прятаться не имело смысла. За воротами наверняка велось видео наблюдение. Вопрос лишь, насколько тщательное. Десантники рванулись во внутренний дворик, к центральному входу, к двум боковым через перила на веранду. Шарахнулся с дороги с о г б е н н ы й перевертыш с подносом в руках. Его на бегу пристрелил один из сондредов. Скотч, Гавайцы, Мельников с напарником расстояние до ворот преодолели коротким спринтерским рывком.